Глава 2. Каждое лето Вера брала на работе отпуск и уезжала с сыном на родину на пару недель. Небольшой поселок, расположенный в пяти километрах от Иванова, ее отдушно Там родительский дом, уютные улочки, школа, в которой они с львом учились. А еще каждый год в середине июля в картинной галерее, расположенной в центре Иванова, проходила выставка картин известных местных художников и Вера всегда подгадывала отпуск так, чтобы попасть на эту выставку. Остановившись у одной из картин, на которой был изображен цветок в сумеречном небе, Вера долго пыталась понять, что именно хотел передать художник. И тут, вдруг почувствовав на себе чей-то пристальный взгляд, повернула голову и всмотрелась в лицо высокого красивого блондина, который не сводил с нее взгляд. «Игорь?» — немного сомневаясь, спросила она. Вера Туманова, ничуть не сомневаясь, сказал с доброй улыбкой мужчина и направился к ней навстречу. Несколько секунд два бывших одноклассника смотрели друг на друга, не моргая. Сколько ж лет прошло? Спросила Вера, невольно разглядывая черный костюм Игоря, уложенные на бок светлые волосы, гладко выбритые щеки, а еще почувствовала, как безумно приятно от него пахло одеколоном. Восемь лет, ответил Игорь. И тут Вера заметила, как его взгляд упал на ее обручальное кольцо. Он слегка нахмурился. Как семья? Слышал, сын у вас родился? В Москву перебрались? Да, живем теперь в столице сынишки четыре года. А ты как? Женился? Нет, все тебя жду. Пристально глядя в глаза, улыбнулся Игорь, тем самым жутко смутив Веру. Вера хорошо помнила, как они сидели за одной партой, как провожал до дома после школы и каким обходительным и веселым он с ней был всегда. Вот только решительности ему не хватало. То ли стеснялся предложить Вере встречаться, то ли боялся отказа. А когда они учились в девятом классе, в их школу в одиннадцатый класс пришел новенький Лев Салтыков. Тот долго не церемонился, окружил девушку вниманием. Цветы, конфеты и походы в кино прилагались. Вот тогда-то Игорь свой шанс быть с Верой и профукал. Внезапно Вера услышала за спиной голос мужа. «Лев? Неужели сюрприз решил сделать?» Подумала она, улыбнулась и, не успев обернуться, услышала женский смех и голос. «Да, милый». Вниз живота упал булыжник. Сердце бешено застучало в груди, а, обернувшись, увидела незнакомую парочку. Мужчина снова что-то сказал девушке голосом, очень похожим на голос льва. И теперь Вера поняла, что ошиблась. Ей тут же стало стыдно. Что же я такой подозрительный стала в последнее время? То мерещится, что лев что-то скрывает, то, что неспроста задерживается на работе. А теперь вот роман прямо за моей спиной приписала. Совсем крыша поехала. Лев трудится с утра до ночи ради нашей семьи, а я что творю? Обвиняю его, в чем попало. «А ты так в Иваново и остался?» — вернулась к разговору Вера. «Конечно. Если помнишь, здесь мне всегда нравилось». И память подсунула ей картинку, как они в юности любили гулять в городских парках, бегать по их любимому Васильковому полю на озеро. Вера могла бы погрузиться в ностальгию и вместе повспоминать об их тесном общении в школьные годы, но нарочно переходила на другие темы. Замужней девушке казалось неприличным говорить о прошлом с одноклассником. «А здесь чем занимаешься? Наверное, бизнес свой имеешь?» «Работаю в органах», — неожиданно для Веры ответил Игорь. «Ого, и на какой должности?» «Хирург» ослепительно улыбнулся Игорь, и они оба засмеялись. С чувством юмора у него никогда не было проблем. Игорь рассказал, что желание стать врачом появилось у него после армии. Он отучился в медицинском, и теперь у него была парочка собственных клиник в Иваново. «А ты сюда только на выставку приехала?» «И на выставку, и родители повидать. Побуду еще недельку, и в Москву вернусь». Вера заметила, как Игорь резко оживился. «Так, может, как-нибудь увидимся? Посидим в ресторанчике, поболтаем?» Игорь неожиданно положил ладони на ее тонкую талию. «Я же замужем!» — немного отстранившись, напомнила Вера. «Прости мне этот дружеский жест. Не удержался!» — подмигнул Игорь. Вера фыркнула про себя. «Что он себе позволяет? Ничего себе дружеский жест! А если бы лев увидел?» Рядом с ними остановилась пожилая парочка, и, внимательно изучая картину, заговорили на китайском, а Игорь неожиданно начал переводить их диалог. «Какая божественная! Такую красоту сейчас редко увидишь. Изящная, утонченная, незабываемая!» Парочка развернулась к ним, мужчина с улыбкой что-то сказал, и они прошли к следующей. «Что он сейчас сказал?» — спросила Вера. «Понятия не имею». Игорь пожал плечами. Я не знаю китайский. И тут Верины щеки раскраснялись. Она поняла, все эти комплименты были адресованы ей. Столько лет не виделись, а его глаза горят еще ярче, чем школьные годы, подумала про себя Вера. Может, все же выпьем по чашечке кофе? Я знаю отличный ресторан. Можно, конечно, но как-нибудь в другой раз улыбнулась Вера. «Возьми, вдруг пригодится». Игорь протянул Вере визитку, нажал на брелок, и серебристая «Тойота» мигнула фарми. Визитку Вера взяла, чтобы не обидеть Игоря, а про себя подумала. «Навряд ли пригодится. Лев точно не одобрил бы такие дружеские свидания с одноклассником».